Глава 10. У меня были опасения, что прокурор не даст ордер на обыск у оглобли. Все же вояка. С ними и в мое время не все просто было. Может, сдать его чекистам, а самим умыть руки? А как же тогда честь мундира? Как слова Гибера о доверии? Нет, действовать нужно самим. Хотя, поволноваться пришлось, здешний расклад вещей был мне совершенно неизвестен. Но когда в кабинете появился сияющий, как озеро в солнечный день Миша, я понял, что все срослось. Прокурору, наверное, из-за этих ночных грабежей тоже всю плешь проели. Ну, как? вопросительно поднял брови я. Гибер сказал, что прокурору позвонили из губы с полкома. Ордер есть! И довольный Миша потряс в воздухе бумажкой: Живем, Жорка! Живем! Телефонное право, не всегда плохая штука. Жил товарищ Оглобля где-то в центре, так что ехать было недалеко. «Ну как недалеко? Если идти пешком, то понадобится полчаса, не меньше. А мы планировали привезти с собой задержанного. Не топать же с ним через весь город. Миша предложил дернуть с нами Гибера, но я решил, что начальство, какого бы оно калибра ни было, должно осуществлять руководство, а уж с остальным подчиненные как-нибудь самостоятельно разберутся». Так что поехали мы вдвоем, наняв извозчика. Нам выдавали что-то вроде талонов, которые потом оплачивались казной. Понятное дело, что со страшными задержками и руганью, так что подписать извозчика бывало проблематично, но удостоверение, подкрепленное грозным видом и револьвером, помогало решать эти вопросы. Другого общественного транспорта в городе просто не существовало. Извозчику, знавшему округу как свои пять пальцев, не понадобилось долго искать адрес. Вот и нужный дом, серый и мрачный. «Интересно, а я в каком живу?» Так и не сподобился у Миши поинтересоваться, потому что наш предварительный план полетел к такой-то матери, и мы быстро оказались в гуще событий. Понятых нашли в том же дворе. Пожилого дядечку в тужурке железнодорожника и не менее пожилую женщину, гревшуюся на скамеечке. Они же и сообщили нам, на каком этаже живет Оглобля, подтвердив, что тот сейчас дома. «Полчаса назад со службы пришел», — сказала женщина, а железнодорожник закивал. «Тогда идемте, товарищи», — попросил я. Двери распахнула полная женщина с тонкой ниточкой невыщипанных усиков над верхней губой. Судя по возрасту, либо мать, либо теща 30-летнего Серафима Оглобли. Вела она себя на удивление спокойно, взяла в руки ордер, внимательно его прочитала и низким грудным голосом сказала. «Это явное недоразумение, товарищи. Наш Серафимчик — красный командир. Он определенно не может быть замешан в чем-то плохом». «Разберемся», — коротко произнес я и первым шагнул в квартиру. Семье Краскома принадлежали две комнаты из пяти в коммунальной квартире, где он проживал с тещей. Усатая действительно оказалась тещей, женой и двумя дочерьми. Проводить обыск в присутствии детей редко кому доставляет удовольствие, и я попросил гражданку оглублю забрать детей и вместе с ними переждать у соседей. Сам виновник торжества выглядел не в пример бледнее боевитой тещи. Мы оторвали его от ужина. На застеленном красивой скатертью столе стыл борщ, источавший божественные мясные ароматы. Не знаю, как Михаил, а я невольно сглотнул вязкую слюну. Сегодня в моем желудке побывал только стакан кипятка. Для молодого цветущего организма Георгия Быстрова преступно мало. Разумеется, для аппетита не грех пропустить и стопочку другую. По запаху из открытого графина на столе я безошибочно определил самогонку. Не самая плохая замена для водки. Правда, в это время с самогоноварением борются, причем довольно жестко. «Дело не в пропаганде трезвого образа жизни. Просто на самогон переводится так нужный стране зерной сахар». Сам Оглобли не успел переодеться в домашнее. На нем была новенькая гимнастерка и не менее новенькие шаровары. Мы с Мишей, в отличие от него, были одеты, прямо скажем, непрезентабельно. «Простите, товарищи, а на каком основании вы проводите у меня обыск?» — срываясь на петуха, спросил интендант. «На том основании, что вы, гражданин Оглобля, устраиваете спекуляции с казенным имуществом, а еще у нас есть основания подозревать вас в связях с преступным элементом, который занимается грабежами и убийствами», — пояснил Михаил. «Боже мой, какой кошмар!» — всплеснула руками теща. «Я этого так не оставлю. Я буду жаловаться самому товарищу Троцкому». «Я столько раз слышал подобные угрозы, что даже ухом не повел». «Пожалуйста, это ваше право», — спокойно сказал я. «Понятые, мы приступаем к досмотру. Будьте внимательны и наблюдайте за нашими действиями». Первая улика в виде двух мешков с мукой нашлась тут же в комнате. Ее не пытались спрятать. «Чье это?» — спросил я, а взявший себя в руки гражданина Глобля даже глазом не моргнул. «Мое? Нам выдали паек в части. Кроме того, один мешок я купил на рынке, потратив на него все личные сбережения». «Разве это запрещается?» «Почему запрещается?» «Я так не говорил», — улыбнулся я. «Тут на мешках клеймо стоит. Думаю, гражданин трубка по клейму сможет опознать». «Какая еще трубка? Я не курю никакую трубку», — заволновался Оглобля. По глазам чувствовалось, что он врет. И фамилия бандита, все еще не пришедшего в сознание, была ему знакома. «А вы с ним познакомитесь? На очной ставке?» — пообещал я. Очень интересная личность, скажу вам, пытался под видом сотрудника ГПУ похитить опасного преступника, но мы его взяли. Столько любопытного нам наговорил, я даже причмокнул, изображая удовольствие. Не знаю, что вам наболтал этот бандит, но лично я слышу о нем впервые! Ушел в глухую защиту интендант. Понятые! Прошу сюда! позвал Миша. Он открыл стенки шкафа и продемонстрировал полки, плотно набитые комплектами военной формы. «Что, тоже скажете, что в части выдали?» — хмыкнул я, а Глобля закивал. Я вытащил первую попавшуюся гимнастерку, прикинул на худом, как глист интенданте. «Что-то с размерчиком ошиблись. Сюда трое таких, как вы, влезут. На вырост брали, гражданин глобля. «Хватит издеваться!» — всхлипнул он. «Ладно, ваша взяла». «Да, я украл это обмундирование из части, но, заметьте, не для своих нужд. Бойцов нужно кормить и поить, а продуктов не хватает. Мне приходилось выменивать одежду на еду». «Брешете!» — покачал головой Миша. «И мы это докажем в пять минут. На вашем месте я бы уже признался во всем. Глядишь, суд учтет ваше раскаяние и помощь следствию». «Ну, а если будете лепить отмазку, мы сведем вас с товарищами из ГПУ». Подав историю, как работу на контрреволюцию, плеснул я масло на сковородку. Упоминание о чекистах окончательно добило интенданта, он понуро опустил голову. «Товарищи понятые, попрошу вас подписать протокол обыска», — попросил Миша после того, как мы обшарили обе комнаты. Больше ничего интересного не нашли, но и обнаруженного казенного имущества вполне хватило для того, чтобы интенданту обеспечить место за решеткой». Гражданина глобля вы задержаны», — объявил я. «Что со мной будет?» — вскинулся он. «Суд решит», — ответил дежурной фразой Миша. «Это какая-то ошибка», — поджала губы теща. Я боялся, что сейчас она устроит истерику, но вроде обошлось. Поджав губы, она вышла на кухню, громогласно объявив, что прямо сейчас накатает на нас такую жалобу, что мы в два счета вылетим из уголовного розыска». «Кажется, пришло время расколоть Оглоблю на то, что нам сейчас было действительно важно». Интендант быстро сломался, и информация из него потекла рекой. Правда, пока не было ничего, что могло бы помочь в расследовании ночных грабежей. Мне пришлось остановить поток его красноречия, чтобы добиться главного. «Подождите, гражданина Оглобля! Все это вы сегодня повторите народному следователю. Сейчас же нам интересно другое». «Вы ведь знаете, кто из вашего батальона замешан в грабежах?» Оглобля, не скрывая удивления, бросил на меня неприязненный взгляд. «Да», — тихо произнес интендант. «Тогда с этого места, пожалуйста, поподробнее. Постарайтесь ничего не забыть. Нам важна каждая деталь», — заметил я. «А это мне зачтется?» — с надеждой спросил интендант. «Обязательно», — заверил я. «Грабежи». «Дело рук командира второй роты. Раздобре его. Как только его рота становится на дежурство, он выдает доверенным людям оружие и отправляет в город». Я, понимающе кивнул. Какой бы бардак ни творился в части, все равно должны же быть вечерние поверки, построения и прочие присущие армии моменты, позволяющие четко контролировать личный состав. Так и знал, что без офицеров, то есть краскомов, тут не обошлось. «А откуда вам известно, что это именно он?» «Как бы, между прочим, спросил я». а Глобля с плохо замаскированной гордостью ответил. «Раздобреев лично приходил ко мне. Просил перепродать или обменять кое-какие вещи. Много вещей». «Хм, логично. Ворам и грабителям всегда нужны скупщики краденого. Первый, к кому они могут обратиться, их же знакомый интендант, у которого точно рыльца в пушку». «И вы им помогали сбывать награбленные вещи?» «Раздобреев! Страшный человек! Я испугался!» — проблеила Глобля. «Чего именно вы испугались?» «Он мог убить меня! Я знаю, что в прошлом месяце он застрелил бойца, который отказался ему подчиниться, и списал это на несчастный случай. Представьте себе, все это преспокойно сошло ему с рук!» «Интересно девки пляшут!» — хмыкнул я. «Занятная фигура этот ваш, Раздобреев!» «Еще какая!» — вздохнула Глобля. «Для него убить человека, что любому из нас, извините, справить естественные надобности?» «Учтем», — кивнул я. «Иметь дело с военным при задержании — штука непростая, тем более если тот понюхал запах пороха, а в данном случае перед нами боевой красный командир. Другое дело, что он не сможет прятаться так, как это делает матерый урка, но мы пока знаем, где тот, кто нам нужен. Осталось понять, как будем брать». «А как сегодня? Планируются новые грабежи?» — прервал молчание Михаил. Раздобреев часто дежурит, подменяя других командиров. Сегодня снова его очередь», — сообщил интендант. «Думаю, грабежи будут». «Получается, что у нас есть шанс накрыть сегодня эту шайку. Знать бы только, сколько народу в нее входит». Но Оглобле назвал лишь еще одну фамилию. Это был кум Раздобреева, служивший в роте своего крестного родственничка. «Привлекаем Чон!» Миша аж трясся от возбуждения. Его горячность в некоторых вопросах могла не пойти на пользу делу. Оперу жизненно необходима холодная голова. «Как Гибер скажет, слегка охладил я парня. Но одно могу сказать точно. Сегодня мы сделаем все, чтобы разом поставить крест на всей этой банде».